Мое сердце было разбито. Я горько плакала. И король тоже плакал вместе со мной. «Но мы не должны отчаиваться», — сказал он. «Очень скоро у нас будет дофин. Он уверен в этом. А пока у нас есть обожаемая нашим королевская мадам». Он утешал меня. А я заверила его, что не сообщала о своем состоянии никому, кроме тех, На кого может положиться? Можно себе представить, как бы это восприняли мои тетушки и невестки. Они обвинили бы меня в моей неудержимой любви к удовольствием, безразличии к своему долгу, во всем что угодно, лишь бы дискредитировать меня. Я сказала мужу, как я рада, что не сообщила им о своей беременности. Он ответил, что мы должны сохранить это в тайне. И что я должна сказать всем, кто знает об этом, чтобы они ничего не рассказывали другим. В течение нескольких дней я чувствовала себя совершенно больной. Но поскольку в целом я обладала очень крепким здоровьем, то быстро поправилась. Потом я подхватила корень. Поскольку король никогда не болел этой болезнью, я уехала в Трианон, чтобы побыть там в одиночестве. Со мной поехали те, которые уже перенесли эту болезнь или же готовы были пойти на риск заразиться. Артуа и его жена, графиня де Прованс, принцесса де Ламбаль и Элизабет. Не следовало ожидать, что мы останемся там без мужской компании. Туда приехали герцог Кинский и де Куаньи вместе с графом де Эстергазь и бароном де Безенбальм. Эти четверо мужчин постоянно находились в моей спальне и делали все от них зависящее, чтобы разселить меня. Естественно, это вызвало множество толков и сплетен. Их называли моими стелками. Распространялся даже слух о том, что никакой кори у меня на самом деле не было. Это всего лишь предлог. И все в шутку спрашивали, кого из дам Король избрал бы в качестве своих сделок, если бы заболел. На этот раз Марси сказал, что не видит ничего плохого в том, что со мной в Трианоне находятся мои друзья, которые развлекают меня, помогают оправиться от болезни. Король тоже не видел в этом ничего плохого. Короли и королевы с давних времен всегда принимали посетителей в своих спальнях. Это была традиция. Когда мне стало лучше, я все же продолжала оставаться в Трианоне. Мне хотелось быть там все время. Из Вены поступили протесты. Мерси сказал мне, что моя матушка позволила ему напомнить мне о том, что Великий Двор должен быть доступным для многих людей. Если это не так, появляется зависть и ненависть, а это ведет к несчастью. Я слушала его, зевая, и думала о спектакле, который собиралась вскоре поставить в своем театре. Я сама должна была исполнять в нем главную роль. Несомненно, все согласятся с тем, что она подходит мне. Результатом же моей беседы с Мерси было то, что я написала матушке и заверила ее, что буду проводить в Версале больше времени. Она ответила мне, Я очень счастлива, что ты имеешь намерение восстановить свой штат Версале. Я знаю, как там сейчас скучно и пусто. Если там не будет твоего штата, то вред, который произойдет от этого, будет больше, чем вред от его восстановления. Это в особенности относится к твоей стране, где люди известны своей импульсивностью. Я пыталась сделать то, что она предлагала, и держа свой штат Версале. Но очень многие люди, которых я обидела, больше не явились ко двору. В частности, я теперь редко видела герцога Шарского. Он удалился в пале Рояль, и там принимал своих друзей. Я понятия не имела, что они там обсуждали, и мне даже в голову не приходило поинтересоваться этим. Тогда мне казалось, что дело было вовсе не в том, чтобы держать штат Версалия.